Остров на Истре. Если бы не войско, которому надо отдавать отдых в пути, Александр мчался бы день и ночь. Его тренированное тело могло выдерживать любые лишения, а жажда действий и побед не давала покоя. Кроме того, тайная и вполне еще неосознанная страсть к открытиям... А что там за этими горами, а что за Истром? Гнала его вперед... Но Александр считал это мальчишеским любопытством и скрывал даже от друзей свою смешную слабость. На третий день, когда войско уже подходило к Истру, Александр все зорче, все стревоженнее всматривался вдаль. Уходя из Македонии, он послал гонцов в Византии с требованием прислать на Истор несколько кораблей. У него был договор с этим городом о взаимной помощи. Но захочет ли теперь Византий помочь Александру? Если кораблей на Истре не окажется, это не только затруднит войну с варварами. Это будет уже и вражда с Византием. Что за горы впереди? Это Бабагатские горы, царь. Значит, мы уже у Истра. Горы приближались, вырастали, заслоняя горизонт. Александр начал торопить коня. И вот, наконец, перед ним открылось спокойное голубое сияние большой реки. Это был Истр. Александр окинул реку мгновенным взглядом. Корабли. Есть корабли. Несколько ниже по течению над берегом подымались мачты, державшие яркую белизну фрусов. Пять длинных кораблей стояли у берега, подняв высоко над водой свои изогнутые носы. Александр облегченно перевел дух. Македонское войско стало лагерем на берегу Истра. Александр еще... и, не отдохнув как следует, приказал лучникам и гоплитам войти на корабли. Сам он первым поднялся на корабль и первым повел его осаждать остров. Друзья Александра, как всегда, были рядом, ближе всех стоял Гефистион. «Я хочу видеть Сирма», — сердито повторил Александр. И хочу знать, что за человек, из-за которого мне пришлось отложить поход в Азию, и так надолго отложить». «Ты увидишь его, Александр!» Гефестион отвечал уверенно и спокойно. Это постоянная уверенность друга, что его царь достигнет всего, чего решит достигнуть, нужна была Александру. Спокойствие, которого не хватало, передавалось ему. Это помогало молодому полководцу владеть собой, сдерживать нетерпение, умерять пылкость, которая иногда могла помешать его замыслам. Но остров Певка... Высокий скалистый стоял, как неприступная крепость. На нем, скрытые густым цветущим лесом, таились три баллы. Преодолевая стремительное течение воды, Александр подвел свой корабль к острову. Но лишь только изогнутый нос корабля коснулся отвесного берега, сверху обрушился на македонян, звенящий ливень стрел и дротиков. Они застучали по бортам и палубе. по железным блехам щитов, которыми македоняне поспешили закрыться. Высадиться было невозможно, крутой берег стоял как стена. К тому же бурное течение не давало бросить якорь и закрепиться. Несколько раз подходили корабли македонян к острову и уходили, ничего не добившись. Остров и река защищали три баллов. Александру пришлось отвезти сюда. Он был раздражен. Кое-кто из его друзей Этеров пробовал склонить Александра к тому, чтобы вернуться домой. Допускай «Да сидит этот варвар на своем острове, чем он опасен, или он захватит Македонию, когда мы уйдем за проливы?» В ответ Александр угрожающе сверкал глазами. «Уйти, не победив? А кто отомстит за царя Филиппа, за его кровь? Нельзя бросать дело, сделав его наполовину». Взять Сирма необходимо, но как? Александр поднимался на крутой холм и подолгу глядел на тот берег, на приближенную равнину подошвы Бабагатских гор. Может быть, переправиться через Истер и напасть на певку с той стороны? Дни бездействия были томительные. Цветущий май уже шествовал по горам и долинам. Солнце становилось все горячее. Так не заметишь, как и лето подступит. А они все еще стоят здесь, у большой синей реки, э, жгут по ночам костры. Да смотрят, как передвигаются в небе блестящие светила. В половине мая вечером македоняне заметили, что на том берегу происходит какое-то движение. У Александра были зоркие глаза, и он увидел, как к Истру подошли в сумраке толпы людей. Будто возникла откуда-то из-за гор темная туча и растянулась по всему берегу. А сквозь шум воды слышались негромкие голоса, ржание лошадей. В македонском лагере не спали, военачальники собрались у царского шатра. «Кто живет на том берегу за Истром?» — обратился Александр к старым этерам, которые не раз бывали здесь с его отцом. В этих местах живут гетты. Зачем они пришли сюда? Боятся, как бы ты не переправился к ним. Как видно, пришли помочь Сирму. Эти слова упали, как искра в сухую солому. Так мы переправимся туда, — сказал Александр. Клянусь Зевсом! Довольно нам сидеть и сторожить Истор. Утром македоняне увидели, что весь противоположный берег Истра заполнен войсками. Геты не пытались переплыть реку, не стреляли, хотя, как видно, и держали оружие наготове. Александр созвал военачальников. «Что будем делать?» Мнения военачальников разделились. Более осторожные предупреждали. Варвары многочисленные, три баллов еще много на острове. Теперь на помощь пришли геты. А за истром варваров еще больше. или Лерийцы, савроматы, скифы... Царь Филипп и то не мог покорить их всех. «Варвары многочисленны», — ответил Александр осторожно, — «значит, со всеми ими и сразимся, и с Требалами, что на острове, и с гетами, что смотрят на нас сейчас с того берега, а потом с Иллирийцами, и со всеми, кто не захочет признать нашей власти». «А прежде всего», — сказал Птолемей, кивнув в сторону гетов. «Мы схватимся вот с этим, дарующими бессмертие. Они, видно, хотят, чтобы их проучили». Талемей знал, что говорил. Он полководец его отца Филиппа. «Дарующими бессмертие?» Живо спросил Александр. «Кому же они даруют бессмертие?» «Если они могут даровать бессмертие, то, наверное, прежде всего самим себе», усмехнулся черный Клид. «А если так...» то как же сражаться с ними? А почему так говорят о гетах, дарующие бессмертие Птолемей? Да слышал я такую историю. Расскажи, Птолемей. Александр с жадным любопытством слушал Птолемея. У философа Пифагора из Самуса этот философ жил лет двести тому назад. Слышали, наверное? Слышали, конечно. Ну, так вот. У этого философа был раб из племени гетов – Замолксий. Как видно, Пифагор отпустил его на волю, потому что этот Замолксий отправился в дальние странствия. У Пифагора он кое-чему научился, особенно запомнил все, что говорил философ о разных небесных явлениях. Бродя из страны в страну, он попал в Египет, и там наслушался разных премудростей, каких варвары не знают. Потом вернулся к себе на родину и прославился тем, что умел толковать многие непонятные людям вещи. Он глядел на небо и по звездам читал волю богов, а царь Гетов сделал его своим соправителем. Потом замолкся и стал жрецом, служителем бога, а потом его и самого объявили богом. «Раб замолк си бог?» – захохотал неарх. «Вот ж не бывает». — А что ты смеешься? — улыбнулся на это Гефестион. — Между нами, говоря, ты сам, соврать мастер. — Что же он сам, этот замолксий, объявил себя богом? — спросил Александр. — Ну, если не сам, то шепнул об этом кому следует, и тот сделал это за него. — Все-таки как же геты даруют бессмертие? — допытывался Александр. — Царь гетов... Обо всем советовался, замокси отвечал на это Птолемей, а народ считал, что он советуется с Богом. И раз дома у них собственный Бог, то он может даровать все и бессмертие тоже. Посмотрим сегодня ночью бессмертны ли они, сказал на это Александр и встал. Будем готовиться к переправе. В ту же ночь была назначена переправа, а как переправиться через такую широкую реку, на чем? Кораблей мало, целое войско на них не посадишь. Но македоняне были опытными воинами, они знали, как и на чем переправляться. Весь день они готовили меха. Набивали ветками и сухой травой овечьи и козьи шкуры, Это служили им палатками. На таких мехах можно переплыть любую реку. Кроме того, Александр велел собрать рыбацкие челноки. Выдолбленные из дерева, их множество лежало на отмелях. Приближенные жители ловили на этих челноках рыбу, плавали и навещали друг друга. Река была самой лучшей, самой легкой дорогой. На этих же челноках прибрежные разбойники пускались на добычу. Ночью, когда на реке поднялся туман, македоняне пошли в наступление. Тихо стараясь не плеснуть веслом, словно бесчисленные стаи водяных птиц, Тронулись по воде узкие челноки, будто призраки отошли от берега черные корабли. На одном из них в полном вооружении стоял Александр. Спустились вниз по реке, а в назначенном месте войско неслышно переправилось через реку. Конники держались за набитые травой шкуры, плыли, уводя за собой по воде лошадей. Челноки подгребали к берегу наискосок, срезая течение. Не слышно, как тени македоняне выбирались на вражеский берег. Беззвучно подошли корабли. Придерживая мечи, с кораблей сошли царские терры. Александр первым спрыгнул на еще неизвестную ему землю фракийских гетов. Майская ночь коротка, пока македоняне переправлялись и высаживались, над горами забрежил зеленоватый рассвет. начальники быстро построили войско. Четыре тысячи пехотинцев и полторы тысячи конниц встало перед Александром. Александр был возбужден, почти счастлив. Гетты сидят на берегу, сторожат, как бы он не переправился через Истер. Чтобы переправиться, ему понадобится несколько дней. Войск-то много, а как только македонянин начнет переправляться, тут гетты и встретят его, и положат его войско отряд за отрядом. Вот они сидят сейчас на берегу и дремлют в серебристой тишине майского рассвета. Ждут. А македонянин уже здесь, он уже переправился, он уже идет по их земле, скрываемой высокой рожью. Небо просветлело, еще зеленые, но уже заколосившиеся хлеба стояли седые от росы. Александр велел пехоте взять царисы наискосок и следовать за ним, раздвигая колосья. Сразу за пехотой пошла конница. Колосья хрустели под тяжелыми копытами коней. Хлеба кончились. Утро озарило широкую, незасеянную равнину. Александр сел на коня и велел пропустить вперед конницу. Упершись покрепче пятками в твердые маслаки буйки фала, Взял Сарису наперевес и, почти припав к буйной гриве своего коня, он пустил его по равнине. Конники с криком ринулись следом. Македонская конница, внезапно обрушившаяся на гетов, сразу смешала их. Ошеломленные геты пытались отбиться, но, увидев тесно выстроенную фалангу, которая шла на них, геты поняли, что сопротивление их бесполезно, и бежали. Они бежали в свой город. лежавший не очень далеко от Истра, под защиту городских стен. закрып городские ворота, где-то еле перевели дух. Они не могли понять, как случилось, что Александр за одну ночь перешел через эту величайшую реку. Как он мог подойти так неслышно и так внезапно? Никто уже не говорил о войне с македонянином. Теперь только отсидеться в городе, дождаться, пока он идет обратно в свою страну. Но... Очень скоро они поняли, что надежды на это напрасны. Стража, стоявшая на городской стене, с ужасом увидела, что по равнине к городу движется большое желтое облако пыли. Оно расплывалось, ширилось, угрожая охватить город со всех сторон. Сквозь пыль уже светились шлемы воинов и острия копий. Македоняне шли к городу. Плач детей, крик женщин, смятение — поднялись у гетов. Началась паника. Поспешно запрягали быков, сажали в повозки детей и всех, кто был стар или слаб и не мог уйти от врага. Геты уходили и убегали из города в пустынную степь. Они знали, что там нет ни воды, ни земли, пригодной для пахоты, но уже было все равно, куда бежать, лишь бы спастись от македонян. Македоняне вошли в безмолвную покинутую крепость гетов, Дома с распахнутыми дверями, брошенная рухлядь, хлеб, который не успели увести скот, который не успели угнать. Александр, сидя на своем высоком коне, нахмурясь, смотрел на разорение печальных улиц и убогих домов. И это город, и это народ, который захотел противостоять ему, македонскому царю. Александр шел... наказать трибалов и не собирался воевать с геттами, они сами выпросили себе эту войну. Выпросили и получили. Около рта Александра появилась жестокая морщинка. Да, выпросили и получили. Будут знать наперед, что в Македонии по-прежнему есть царь. Александр подозвал старых этеров Милиагра и Филиппа. «Соберите все, что можно взять, скот и хлеб, в обоз. Остальное в Македонию. Не оставлять ничего». «Но у нас нет обоза, царь. При царе Филиппе обозов не было». «А теперь обозы будут», — ответил Александр. «Вот и позаботьтесь об этом». Добыча была невелика. Македоняне складывали в повозки домашнее добро и хлеб, и тут же в досаде на то, что добра мало... а драгоценностей и вовсе никаких, с бранью и криком, развалили дома, поджигали убогие соломенные кровли, рушили каменную кладку городских стен. К вечеру македоняне вернулись к Истру. Александр, вымывшийся надев чистые одежды, окруженный телохранителями, вышел к реке. Здесь, на зеленом берегу, среди высоких цветов уже стоял алтарь. Жрец в белом одеянии венком на голове окропил маслом жертвенных быков. На широких рогах животных красовались пестрые венки. Мы Элины, и все как у Элинов. На высоком берегу при закате над Алой водой Истра Александр, как в то время было принято, торжественно принес жертвы богам. Он принес жертвы Зевсу, сохранившему жизнь ему Александру, принес жертву Гераклу, предку его отцов, который даровал Македонянам победу. Принес жертву и могучему Истру, благодарен за то, что Истер позволил македонскому войску переправиться на северный берег и тем помог победить врага. Молодой полководец стоял над жертвенником полный благоговения. Потом он вынул из ножа меч и провел острием черту позади расположения войск. Здесь северная граница нашего государства Македонии, и пусть варвары знают, что через эту границу переступать нельзя. В тот же вечер Александр вместе с войском переправился обратно в свой лагерь на южный берег Истра. В этой войне македоняне не потеряли ни одного человека. Раненые были, но убитых не было ни одного. Послы Царь Сирм понял, что произошло. Сначала он надеялся, что многочисленное войско гетов защитит его от македонянина. Македонянин разбил и разогнал гетов. Мало того, он захватил оба берега Истра, и царь Сирм оказался у него в плену. Вскоре к Александру от царя Трибалов пришли послы. Они смиренно просили дружбы и союза. Александр, еще не научившийся притворяться, торжествовал. Он радовался и немножко кичился. Так вот они, Трибалы, которые слышать-то не хотели о каком-то Александре. Вот они уже просят у него дружбы и союза. Но торжествую победу Александр не обидел послов. Он велел передать Сирму, что и на дружбу с ним согласен, и на союз согласен. Отныне царь Трибалов Сирм и царь Македонии Александр будут защищать и поддерживать друг друга. Послов Сирма проводили с почетом. Слух о могуществе молодого македонского царя полетел по берегам Истра, по всем племенам, живущим у реки. Отовсюду к Александру шли послы с дарами своей земли, просили мира и дружбы. Александр принимал дары. На мир и дружбу соглашался охотно. Это радовало его. Не нужно тратить силы на пустыни, никчемные войны. Ни богатства, ни славы они ему не сулили. Лишь бы... оставить в тылу мир и спокойствие, лишь бы не трогали варвара Македонию, когда он уйдет за проливы, лишь бы дали ему уйти туда. Азия! Персидское царство, страна Кира! Не встанет ли он этот великий полководец и мудрый человек на пути Александра, чтобы защитить свою страну? Нет, не встанет. Те, что наследовали его престол, были недостойны взять в свои руки такое огромное государство. Они забыли Кира, они ничего не приняли из его заветов и обучив. Мелкие, жестокие людишки, разоряющие свой народ. Они погрязли в лени, в богатстве, в преступлениях. Им ли противостоять македонянинам? «Царь, к тебе послы от кельтов? Пусть войдут». Вот и кельты явились. Это хорошо. Племя сильное, жестокое и воинственное. Если они тоже хотят дружбы... В шатер вошли рослые, светло-русые люди. Они держались с большим достоинством. Нет, они не просят дружбы Александра. Они ему свою дружбу предлагают. Александр принял их ласково. Он пригласил их к себе на пир. Он сам угощал их. Когда затихала музыка и... Прерывалось пение, он беседовал с ними. «Я слышал, что страна ваша сурова, а народ отважен и презирает страдания». «Да», — отвечали кельты, — «земля наша сурова. Иногда приходится есть желуде, если нет ни хлеба, ни проса. Но мы не боимся ни голода, ни холода, не боимся трудных дорог и лишений, если боги посылают нам их. Лишь одного мы не можем вынести — рабство». При этих словах все они выпрямились и расправили широкие плечи. «Хм, что делать?» — сказал Александр. «Никто не хочет рабства, но случается, что люди становятся рабами и против желания». «Кельты рабами не бывают», — возразил старший из них, возглавлявшее посольство. Остальные при этом легонько, но надменно усмехнулись. «Если нас побеждают и берут в плен, мы умираем». Ну как ты умрешь, если, например, тебе. Хм, если тебя схватили и заковали в цепи. Я умру раньше, чем меня закуют в цепи, ответил тот. Такие случаи бывали, сказал один из послов. Синеглазый, с белокурой бородой и твердым жесткими очертаниями рта. Бывало, что кельты попадали в плен. Очень редко, случайно, но попадали. Тогда матери убивали своих детей, чтобы им не оставаться рабами. А иногда и дети убивали родителей. Продолжил его рассказ другой кельт. Человек с прямым носом, с прямой линией бровей. Был, например, так. Отца и мать заковали цепью. Как им умереть? Отец приказывает своему маленькому сыну. Возьми меч и убей нас. И меня, и мать. Мальчик взял меч и убил их. он понимал что лучше умереть чем оставаться в рабстве он освободил их и все- таки с некоторым самодовольством думал александр слушайте рассказы все таки вы пришли ко мне искать мои дружбы хотя и сильные независимые не боятся ничего и никого ну а меня тоже не боятся Уверенный в том что уже его то они конечно боятся иначе не пришли бы искать мира спросил «Но есть же народы, которых вы боитесь?» «Мы боимся только одного», — сурово ответил старший посол. «Как бы ни упало на нас небо!» «И больше ничего!» «И больше ничего!» «И никого!» «И никого!» Улыбка Александра померкла. Он готов был обидеться, все-таки македонский царь достаточно показал варварам своего могущества. Можно бы признать, что... Но тут он поймал лукавый взгляд одного из своих близких друзей Клита Черного, который всегда был не прочь подшутить над молодым царем. «Жил на свете когда-то лидийский царь Крес», — сказал Клит. «Тому страх, как хотелось, чтобы его признали самым счастливым человеком на земле». Розовые пятна запылали на лице Александра. Жаром охватило шею. Он опасливо взглянул на кельтов. Клит догадался, каково сейчас царю, и какого ответа добивался от них Александр. Так хоть бы они не догадались. Но кельты все поняли. «А, к тебе нас послали не из боязни», — сказали они. «И не ради выгоды. Мы живем далеко, на скудных землях. Воевать тебе с нами незачем». Но прислали нас к тебе, чтобы сказать, мы восхищаемся твоей отвагой, твоим бесстрашием царь. Вот только за этим мы пришли сюда. Расстались они дружелюбно и почтительно. Александр заключил с ними союз и назвал их друзьями, как они желали. Но когда кельты отбыли домой и топот их коней затерялся в горах, Александр сказал, усмехнувшись, чуть-чуть небрежно, «А все-таки клянусь Зевсом, они хвостуны!»